Марьям видела, как тёплые лучи солнца проникали сквозь ставни, и была уверена, что наконец добралась до гостеприимной и милой страны. Приходя в себя, Марьям обращала внимание на слабый, непрекращающийся звук. Он доносился до неё издалека, и сначала она не желала задумываться, откуда он, но потом что-то в этом звуке стало её тревожить. Это был плач, и Марьям поняла, что плачет её сын. В нём не было испуга или физической боли. Это было горе. Марьям попыталась сесть, ей показалось, что ставни начали вращаться вокруг неё, и её затошнило. Она думала, почему её сын так беспомощно рыдает? Может, потому что чувствует приближение болезни? Она должна это узнать. С трудом Марьям соскользнула с постели на пол и поползла, стараясь изо всех сил не потерять сознание. Она доползла до двери и заглянула в соседнюю комнату. Вокруг танцевали тени, и она с трудом различала окружающее. Наконец ей удалось сосредоточиться на фигурке мальчика, стоящего на полу на коленях. На нём всё ещё была платьица, которую она ему сшила из собственного халата. Мальчик сильно подрос, и одежда была очень изношена. Ей стало ужасно жаль малыша. Склонившись над неподвижным тельцом собачки Чи, ребенок тихо плакал, пытаясь отгнать веером тучи мух, вившихся над Чи. Олдер тихо позвала мать. Мальчик повернул к ней залитое слезами лицо. "Мам, посмотри, Чи тоже болен", громко зарыдал малыш. Марьям поняла, что Чи не болен, а умер. Крохотное тельце застыло, глаза бусинки остекленели. — Не плачь, мой сынок. Иди к своей мамочке. Нет — Нет-нет, — закричал мальчик, продолжая обмахивать собаку веером. — Чи болен. Уолтер, помогай, Чи. Мариам сделала попытку сесть. У нее, казалось, кончились силы, и ей пришлось некоторое время отдыхать. Малыш зарыдал еще громче, словно понял, в чем дело. — Чи умер, — прошептала Мариам. — Сынок, ты должен быть мужественным. Маленькие собачки долго не живут. Я куплю тебе другую собачку. Олдер, на этот раз это будет большая собака. Такая большая, что ты сможешь кататься на ней, как люди катаются на слоне. Не плачь, малыш. При упоминании о новой собаке ребёнок оглянулся, но потом снова залился слезами. Он продолжал обмахивать щи от мух веером. Бедняжка, подумала Мария. Ей самой стало грустно при мысли о том, что Чи мёртв. Мариам прекрасно понимала боль, которую испытывал маленький Уолтер. Он привязывался к собачке с каждым днём всё сильнее, повсюду тоскал за собой своего любимца и без конца разговаривал с Чи на собственном непонятном, остальном языке. Он расчёсывал длинную шорську и приговаривал: "Чи красивый, Чи очень красивый". Когда малыш лежал в постели с собакой, Марьям часто слышала, что он ей что-то ласково на шёптала. "Мой бедный одинокий сынок", тихонько проговорила Марьям. "Почему это случилось именно сейчас? Почему Чи не мог прожить подольше, пока, пока они наконец не доберутся до Лондона, и малыш не станет жить, как положено маленьким мальчиком?" Марьям слышала, как устало вошёл в комнату Махмуд. Он пришёл вовремя потому что запасы её силы сяк, я на без памяти упала на пол.